8 января 2012 года. Воскресенье. Москва. Седьмого числа мы с Миланой вернулись в Москву вместе с Бонькой. Это морская свинка. Мальчик. Я подарила его дочери год назад, когда она пошла в первый класс. Необходимо приучать ребенка к самостоятельности. Милана просила кошку. «Я сама кошек люблю до безумия, но мы не стали покупать и мучить животное, потому что кошки очень плохо переносят поездки на машине, а нам все время приходится передвигаться то в Москву, то в Подмосковье, то летом на дачу, а для морской свинки эти переезды трудности не составляют». Сначала мы с дочкой уговорились на хомячка. Но когда я пришла в зоомагазин, продавцы рассказали, что хомячка нужно приучать к рукам, потому что он поначалу кусается, и что он ночной зверек, днем часто спит, поэтому ребенку будет с ним неинтересно. Посоветовали взять морскую свинку. В тот момент у них был большой выбор. Черно-белые, рыжие, гладкошерстные и с хохолками. Были даже абсолютно бесшерстные, похожие на маленьких бегемотиков. Наш Бонька – замечательный зверек, пестрый, с рыжим чубчиком. Сразу мне понравился, как и моей дочери. Днем не спит, ласковый, отзывается на свое имя, урчит от счастья, когда его гладят и просится на ручки. Милане был необходим домашний питомец, за которым нужно ухаживать, чтобы она не выросла такой эгоцентристкой, как ее папа Дима. Мы с дочкой продолжаем отдых на каникулах, но уже в Москве. Просыпаемся поздно, в двенадцатом часу. Несколько дней подряд пытались встать пораньше, а то трудно будет поднять Милану в школу после каникул. Но ничего не получалось. Самые хорошие передачи по ТВ, даже детские, показывают почти ночью, а днем смотреть нечего. Пошли с дочкой прогуляться. У нас в Москве рядом с домом тоже замечательная горка, ничуть не хуже подмосковной, где можно взять ватрушку на прокат». Милана встретила подружек из своего класса, накатались до одури. Домой прибежали голодные, но счастливые. Вкусненько пообедали, а потом Милана начала готовиться к школе. Почитала, проиграла домашние задания по музыке. Так как все она сделала замечательно, я разрешила ей в мое отсутствие поиграть на компьютере. Мы с Миланой приехали раньше, потому что меня несколько дней назад по телефону пригласили выступить на литературном вечере в московской библиотеке, и я с радостью согласилась. С некоторых пор не отказываюсь ни от каких выступлений, оттачиваю, так сказать, мастерство. Много своих стихов пришлось читать вслух, когда лежала в различных клиниках для желающих послушать. Большинство их я отредактировала, изменив, если не глобально, то значительно». Поэтому теперь приходится читать по напечатанным листочкам, а не наизусть. Постепенно привыкаю к самым различным аудиториям, перестала стесняться даже незнакомых компаний. До этого времени не отличалась подобной решительностью, но постепенно перестала волноваться при чтении стихотворений, спокойно могу вести диалоги со слушателями, комментировать свои стихи, чтобы было не скучно. Конечно, готовлюсь к каждому выступлению, заранее представив, какие меня ждут слушатели на этот раз. Дочь оставила дома, а сама к четырем часам пошла в библиотеку. Обо мне там узнали, когда я отнесла туда свои книги в начале сентября. Приняли радушно, и с тех пор круг знакомых значительно расширился. Здесь устраивались задушевные по своей теплоте и изысканности литературно-музыкальные вечера с участием певцов, поэтов писателей. Каждый раз с удовольствием спешу вслед за приглашением посетить так полюбившийся уголок культуры. Сначала проходит официальная часть, потом встречи за столом в неформальной обстановке. Получаешь невероятный заряд положительной энергии от участников вечера. Несмотря на небольшой морозец, прошлась после окончания вечера пешком до дома. Настроение великолепное. После того, как уложила Милану спать, опять осталась со своим одиночеством. Видимо, еще не оправилась после химиотерапии. Настроение скачет, как заяц с подломленной лапой. То в одну сторону, то в другую. Перепады его ощущаются постоянно. Вот так и сегодня. А вдруг опять резко зажалела себя. Мне захотелось сказать мужу, ты убогий потому что Бог тебе не дал способности любить. Некоторых он наказывает физическими увечьями, а с тобой поступил иначе. Ты не умеешь любить. При последнем нашем разговоре ты призывал меня жить проще. Проще это как? Как амеба? Не думая. А зачем тогда вообще жить мыслящему человеку? Чтобы отплодиться как животное и исчезнуть в небытие? Я так не хочу. Я и до болезни видела людей, оказавшихся рядом со мной, если не насквозь, то могла почувствовать подноготную отдельно взятого человека. Достаточно было побеседовать с глазу на глаз. Только тебя, к сожалению, не смогла рассмотреть сразу. Это потому что любила. Безумно. Вот уж действительно. Без ума. После тяжелой болезни все чувства разом обострились. Под другим углом зрения я увидела и нас с тобой. Наше кружение в вальсе, которое мне виделось до сих пор, выглядит сейчас как грязные танцы. Не более.